Вознесенный над головами зрителей В окружении парящих огней И сложенных из золотой фольги звезд Летящим под куполом сопрано Исполнял арию фортуны Пышнотелый костра Тарквинио Фортуна гордая, надежда всех племен Божественной рукой вращаешь судьбы мира Тобой раздавлен царь Вожди его племем В грязь втоптанный корона и парфира. Не потревожат слух священный твой, Ни вопледев, ни смертный плач младенцев. Ты ад небес, незрячий суд земной, Неизмеримый мудростью и честью. Расположившиеся полукругом, Перед бывшим алтарем ветераны старой гвардии с интересом наблюдали за стоящей на помосте размалеванной фортуной. Солдатам до чертиков надоела тянущаяся визгливая рулада, и они забавлялись только тем, что разглядывали засияющими сияющими саванцветами платья женский силуэт. Покручивая усы, безуспешно гадали, кто же перед ними на самом деле мужеподобная женщина или бабообразный мужчина. Если бы не присутствие императора, невозмутимо восседавшего в высоком готическом кресле, солдаты наверняка уже стянули со сцене это толстое визгливое создание и незамедлительно бы установили, кем является перемазанная берилами и помадой бесполая фортуна. миг когда сеньор Тарквинио закончил таки свою арию утверждением, что лишь в природе гения подвластно укротить капризную фортуну, из-под купола стали спускаться механические ангелы, окуривая храм фимиамом и щедро осыпая солдат разноцветными конфетти. Оркестр вновь огрызнулся помпезными звуками, как тут же с двух сторон купола на невидимых тросах Заскользили навстречу божественной фортуне две огромные куклы, изображающие жениха и невесту, которые задумывались кукольником, как Адам и Ева, воскресшие в день страшного суда. Фигуры сошлись, замирая над алтарем, лязгнули механическими затворами, и из растворенных проемах показались молодая красавица в воздушной тунике и облаченный в пурпурный плащ римского кесаря, посидевший мужчина. Они едва встретились глазами, все еще не веря, что подобное чудо действительно могло с ними произойти, выскользнули из сковывающих кукольных оболочек и, не обращая никакого внимания на отчаянно жестикулирующего Тарквинио, бросились друг другу навстречу. Внезапный, Словно при землетрясении толчок сотряс стены собора Так, что плохо закрепленные масляные светильники посыпались на пол Тут же вспыхивая яростными языками Заскучавшие было солдаты оживились и одобрительно зашумели Полагая, громые подземные толчки за неведомые досели театральные новшества Едва со стороны арсенала прогремел взрыв И началась беготня, Рафаил Зотов понял, что пробил звездный час его мести, не раздумывая, схватил лежащий у собора камень и, что было сил, саданул им часового по голове. Часовой захрипел и завалился на бок, так и не выпуская оружия. Тогда юноша принялся бить его, что было сил, и, едва вырвав ружье из мертвых рук, бросился в собор. Зрителей «Новой Трое» еще не коснулась паника, царившая за пределами храма, и они продолжали спокойно сидеть на своих местах, одобрительно махая опешившей фортуне высоченными медвежьими шапками. Пробежав глазами по пестрому людскому разнообразию, Рафаил зацепился взглядом за чинно восседающую в кресле полноватую фигуру императора в сером сюртуке. Недолго думая, он вскинул ружье и тут же выстрелил, целясь Наполеону в сердце. От выстрела, решительно расколовшего гармоничное течение музыки, оркестр неожиданно вздрогнул и затих. Но навалившийся звоном ушах тишине, все неожиданно увидели, как схватившийся за сердце император стал медленно валиться на пол. Тут же, Еще не понимая происходящего, ветераны старой гвардии принялись палить в ответ, но едва успели дать залп, как от попавших пуль сдетонировали заложенные в бутафорных ангелах мины. Затем друг за другом стали рваться начиненные шрапнелью снаряды, погружая находящихся в соборе людей в беспросветную круговерть смерти, распахивая для еще живых «Беспощадные жернова ада!»